Ира. Сегодня проснулась даже не рано, а ужасно рано, до рассвета. То ли от Ксюхиного храпа, то ли потому, что еще вчера на костре меня посетила мысль, и ее надо было додумать. Говорят же, что мозг работает и во сне. Вот мой мозг, наверное, работал-работал, своим трудом помешал мне спокойно спать. Я бесшумно оделась и выскользнула на улицу. Ходить между березок не хотелось, и я отправилась к кострищу. Села рядом и поковыряла залу. Ух ты! А вот забытая картофелина. Я вытащила ее, вспомнила, как вчера ели печеную картошку, после чего Матвей стал такой, как обычно, грязный, все рукава и штаны взяли. Вспомнила выходку Егора с его беседами любви. И вспомнила свою мысль. Похоже, Еремин не просто так передо мной выделывался все это время. Я ему нравлюсь. Конечно, это не любовь. Просто Егору обидно, что я никак на него не реагирую, вот и пристает постоянно. Ну что ж, Еремин... Простых ответов ты не понимаешь, будет тебе сложной истина женский. Я очистила картошку и принялась ее есть, вспоминая, как смотрел Егор на Матвея, как на соперник Прекрасно. Теперь я знала способ отомстить Егору. Надо прикинуться, что я влюбилась в Матвея. Ну а чего? Оля же влюбилась. Чем я-то хуже? И тогда Егор будет страдать, даже если на самом деле он меня не любит. Ему все равно будет обидно, что не его выбрали. Я вытерла руки от траву. Эх, Ерёмин, Ерёмин, зря ты со мной связался. Зря. Осуществлять план я начала прямо за завтраком. Пока мы жевали сухари, которых Олег Сергеевич привёз с собой, видимо, немыслимое количество, и запивали их чаем, я села рядом с Матвеем и даже попыталась с ним поболтать, но не очень-то получилось. Похоже, утро у него самое тяжёлое время суток, когда он может только сидеть, как лохматое чудовище, зевать и отвечать не в попад. Егор снова выглядел куда лучше, бодрее, чище и разумнее. Но Егор заслужил мести и обязательно ее получит. Ксюха в цветастой косынке напоминала доярку ударницу. Как отомстить за вчерашнее ей, я пока не придумала. Ну, да это вопрос времени. Пока что приятно смотреть, как она вьется вокруг олег сергеевич а он, конечно же, ничего не замечает. Думает, что это все от активности и любви к природе. На берегу я сразу поспешила к Матвею, но опоздал К нему же прилепилась Оля. Вот засада. А главное, он не возражал. Хотя, казалось бы, а то ли у него одни проблемы. Телефон из-за нее утонул. Вчера она ему наказание выдумала. А со мной он вчера купался у костра все время бросал на меня странные взгляды. Я-то думала, что он влюбился. ну впрочем, чего ожидать от парня? А ведь если разобраться, он мне стал немного нравиться. Что-то в нем было такое... «Ир, а ты с кем будешь?» — спросил Алмаз. «С тобой», — сказала я. «Еще одну уборку с Кирюшей мне не пережить. Алмаз хоть анекдотами развлечет». Счастливая Ксюха встала в пару к Олег Сергеевичу, а кирюша достался Егору. Между тем, несмотря на раннее время, было уже душно. Даже парить начинало, видимо, к дождю. Хорошо бы после такой жары. А если повезет, дождь будет всю ночь. Когда капли барабанят по крыше и стеклам, это так успокаивает». И спать по звуке дождя приятно. «Эй, Оль, смотри, полиэтиленовый пакет в центре у озера!» — сострел рядом Алмаз. «Бросайся в воду!» «Она еще завещание не написала!» — поддержала его я. «Чего вы?» — пискнула Оля и посмотрела на Матвей, как будто он обязан тут же заставить всех нас замолчать. Матвей что-то заталкивал в мешок и не реагировал. «Алмаз!» «А если я в воду упаду, ты спасешь?» — спросила я. С -с -с «Сама всплывешь», — ехидно сказал Алмаз. «А, еще один современный мужчина», — вздохнула я. «Мужчина?» — вдруг подал голос Егор. «В экстремальной ситуации на воде должен отдать женщине спасательный круг, а сам плыть рядом, на шлюпке». Кирюша рядом придурковато засмеялся. «И вообще Алмаз», — гордо сказал Егор. «Чего это я за тебя анекдоты рассказываю? Теряешь квалификацию». — Хватит! — оборвала его я. — Пора работать. На соседнем участке Матвей с Олей, собирая мусор, о чем-то тихо переговаривались. Да, только Оли в качестве препятствия мне не хватало. Хотя, если она будет загружать Матвея своими мудрствованиями, он наверняка скоро начнет от нее шарахаться. Я бы начала.